Послесловия. Первое. Эта книга выходит в свет семнадцатилетним опозданием и неоконченной. Ее задумал мой друг Ирвинг Крив, ныне покойный. Он хотел включить в нее только что Голем, сказала человек, о себе и о мире. Эта третья часть так и не появилась. Криф дал Голему список вопросов, сформулированных таким образом, чтобы на каждый из них достаточно было ответить «да» или «нет». Именно к этому списку относились слова последней лекции Голема о вопросах, которые мы задаем мирозданию, а мироздание отвечает нам непонятно, потому что ответы выглядят иначе, чем мы ожидали. Криф надеялся, что Голем не ограничится этой вопросой, Отповедью, если кто и мог рассчитывать на расположение Голема, то это были мы. Мы относились к тем сотрудникам МТи, которых называли королевским двором Голема, а нас двоих окрестили послами человечества при нем. Это было связано с нашей работой. Мы обсуждали с Големом темы его лекций и вместе с ним составляли списки приглашенных. Действительно. Это требовало дипломатического такта. Слава, громкое имя, ничего для него не значили. Когда предлагалась чья-либо кандидатура, он обращался к своей памяти или через телефонную сеть в библиотеку Конгресса. Нескольких секунд ему хватало для оценки научных достижений. а значит, и умственных способностей кандидата. Тут он не выбирал выражений, далекий от изысканного барокко своих публичных лекций. Мы ценили эти, чаще всего ночные беседы, вероятно, еще и потому, что они не записывались, чтобы кого-нибудь не задеть. Это создавало у нас ощущение особой близости с големом. Лишь обрывки этих бесед – сохранились в моих записях, делавшихся в тот же день по памяти. Они не сводились к выбору тем и имен. Крив пытался вовлечь Голема в дискуссию о сущности мироздания. Я расскажу об этом позднее. Голем был езвительен, лаконичен, саркастичен, часто непонятен. В частных беседах он не заботился. Поспеваем мы за ним. Или нет, и это мы тоже считали отличием. Мы были молоды, мы поддались иллюзии будто Голем допускает нас к себе ближе, чем прочих людей из своего окружения. Конечно, мы не признались бы в этом, но мы считали себя избранниками. Впрочем. Криф в отличие от меня не скрывал привязанности, которую он питает к духу. В машине он выразил ее в предисловии к первому изданию лекций Голема, открывающем эту книгу. Двадцать лет разделяет его предисловие от послесловия, которое я теперь пишу. Догадывался ли о наших иллюзиях Голем? Думаю, да, и думаю, что они были ему безразличны. И интеллект собеседника был для него всем, а его личность ничем. Прочем, он и не думал это скрывать, коль скоро называл личность нашим увечьем. Но мы не принимали подобного рода высказываний на свой счет. Мы относили их другим людям. А Голем не разубеждал нас. Едва ли кто бы то ни было на нашем месте устоял против ауры Голема. Мы жили в ее лучах. Поэтому таким потрясением стал для нас его внезапный уход. Несколько недель мы жили словно в осаде, под градом телеграмм, телефонных звонков, вопросов всевозможных чиновников и журналистов, беспомощное до отупения. Нас неустанно спрашивали об одном и том же: что произошло с Големом? Ведь физически он не двинулся с места, но вся его материальная громада молчала, как мертвая. Мы вдруг ощутили положение распорядителей имущества об о bankruptившегося должника. Неплотеже способные передо лицом ошеломленного человечества мы могли выбирать лишь между собственными домыслами и признанием в полном неведении, но этому не желали поверить. Мы чувствовали себя обманутыми и преданными. Сегодня я иначе смотрю на события этих дней, и не потому, что решил для себя загадку ухода Голема. Конечно, свое суждение я составил, но держал его при себе. По-прежнему неизвестно, отправился ли он каким-то невидимым способом в космическое странствие или же вместе с честной Энни исчез, оступившись на топографической лестнице, о которой он говорил под конец. Тогда мы еще не знали, что это его последняя лекция, как обычно бывает в подобных случаях, хлынул поток наивных, сенсационных и курьезных известий. Нашлись люди, видевшие в ту памятную ночь сияние, наподобие северного. Оно появилось над зданием института, вознеслось к облакам и там исчезло. Немало было и таких, кто видел световые летательные аппараты. приземляющиеся на крыше. Газеты писали о самоубийстве Голема и о том, как он являлся людям во сне, а мы не могли отделаться от ощущения, будто присутствуем при всесветном заговоре глупцов, которые изо всех сил стараются утопить Голема в мутной воде мифологических обмылков этих знаков нашего времени. Не было никакого сияния, никаких необычных явлений, никаких озарений и предостережений. Не было ничего, кроме скачка потребления электроэнергии в обоих корпусах в десять минут третьего ночи, а затем потребление тока полностью прекратилось. Кроме этой записи в памяти электросчетчиков не удалось найти ничего. Голем брал из сети. 90 процентов максимально допустимой мощности, а честная Энни на 40 процентов больше обычного. Однако по расчетам профессора Вирока они потребили равное количество киловатт, так как честная Энни в обычном режиме сама вырабатывала необходимую ей энергию. Отсюда мы заключили, что это не было случайностью или аварией, как об этом писали газеты. На другой день Голем молчал и больше уже не отозвался. Исследования наших специалистов, предпринятые лишь месяц спустя, именно столько времени потребовалось, чтобы получить согласие на доступ к телам, показали, что связь между отдельными блоками уничтожена, а в узлах Джозовсона имеются слабые очаги радиоактивности. Большая часть экспертов считала, что это свидетельствуют об умышленно вызванном распаде для сокрытия следов происшедшего, что стало быть обе машины сделали с собой нечто такое, для чего повышенная мощность не требовалась, она понадобилась лишь для того, чтобы исключить возможность ремонта или, если угодно, воскрешения. Это стало сенсацией мирового масштаба. Вместе с тем обнаружилось, сколько страха и ненависти вызывал у людей Голем, причем в большей степени своим присутствием, нежели тем, что он говорил, и не только среди профанов, но и среди ученых. Мгновенно появились бестселлеры, полные самых диких нелепостей, подаваемых как решение загадки, увидев в печати выражения наподобие ascension или assumption. Вознесение, Успение, английский. Мы с Кривым стали бояться возникновения мифа о Големе жалкой дешевке в духе нашего времени. Наше решение уйти из МТЭ и искать работу в других университетах было в немалой степени вызвано нежеланием иметь что-либо общее с этим мифом. Но мы ошибались. Миф о Големе не возник. Как видно, он был никому не нужен, никак предостережения, никак надежда. Мир пошел дальше, занятый своей повседневностью, и неожиданно быстро, забыв о событиях, случившихся впервые в истории, о том, как существо, которое не было человеком, появилось на земле и говорило нам о себе и о нас в столь различных кругах, как математики и психиатры. Мне не раз приходилось слышать, что молчание о големе и, значит, его устранение из коллективной памяти было бессознательной самозащитой от огромного инородного тела до такой степени инородного, что освоиться с ним невозможно. Лишь горстка людей пережила расставание с големом как невозместимую потерю, как отвержение, как прямо-таки интеллектуальное тело. Сиротство. Я не говорил об этом с кривом, но уверен, что он ощущал это именно так, как будто огромное солнце, сияние которого было слишком ярким для наших глаз, вдруг зашло, и наступающий холодный мрак заставили нас осознать пустоту дальнейшего существования. Второе. Еще и сегодня можно подняться на последний этаж здания института и по остветленной галерее обойти громадный колодец, в котором покоятся Голем. Однако никто уже туда не заходит, чтобы через косшанные стекла взглянуть на груды световодов. Теперь похожее на мутный лед. Я был там лишь дважды. Первый раз, когда галерею открывали для публики вместе с руководством МТи, представителями властей штата и толпой журналистов. Тогда она показалась мне узкой, глухую стену, переходящую в купол, покрывали спиралевидные углубления наподобие оттисков пальцев. Такие оттиски можно увидеть на внутреннем своде человеческого. Черепа. Эта выдумка архитектора неприятно поразила меня своей вульгарностью. Она была в духе Disneylandа. Посетителям как бы напоминали, что перед ними огромный мозг, словно он нуждался в рекламной оправе. Галерею не проектировали специально для посетителей. Она появилась, когда обычную крышу заменили куполом. Купол сделали очень толстым для защиты от космического излучения. Голем сам разработал состав экранирующих слоев. Правда, мы не заметили, чтобы это излучение влияло на его работоспособность. Сам он тоже не объяснил, чем именно оно может ему повредить. Но средства на перестройку нашлись быстро, ведь это было тогда, когда Пентагон безсрочно. передав нам оба световых гиганта втайне еще рассчитывал на их услуги. Во всяком случае, я так считал. Иначе почему так легко появились остановления? Наши информатики предполагали, что Голем заказывал себе помещение как бы на выраст, чтобы затем наращивать свою мощность путем новых передстроек, для которых ему уже не нужна была наша помощь. Поэтому. свободного места между потолочным сводом и собой он выделил столько, что незаполненное пространство прямо наращивалось на сооружение галереи. Впрочем, не знаю, кому пришло в голову устроить из этого зрелище что-то среднее между паноптикумом и музеем. Информационные щиты на шести языках Помещенные через каждые несколько десятков шагов в нишах галереи сообщали, для чего служит это помещение и что означают миллиарды вспышек, которыми непрерывно озарялась поверхность стекловидных спиралей в колодце. Колодец всегда пламенил, словно кратер искусственного вулкана. Там царила тишина, оттеняемая еле слышным шорохом климатизации. Почти все здание представляло собой колодец, в который можно было заглянуть с галереи через сильно скошенное стекло. На всякий случай бронированное. Оно должно было защищать от возможных покушений световоды, которые у многих посетителей вызывали больше страха, чем восхищение. Сами световоды, вероятно, тоже были нечувствительны к любому излучению, так же как креотронные блоки, обвитые охлаждающими трубопроводами. Они со своими заиндивелами от холода камерами располагались несколькими этажами ниже и были невидимы с галереей. Скоростные лифты соединяли подземные паркинги непосредственно с самым верхним этажом. Техники, обслуживавшие систему охлаждения, пользовались галереей. другими, рабочими лифтами. Возможно, чувствительными к космическому излучению были квантовые синапсы Джозефсона, укрытые под толстыми узлами световых кабелей, и хотя они выступали из-под стекловидных жил, неподготовленный зритель их не заметил бы в непрестанном сверкании световодов синапсы казались темными впадинами. Во второй раз я очутился субтитров, В этой галерее месяц назад, когда приехал в МТИ, чтобы пролистать старые архивные протоколы, я был один, и галерея показалась мне очень просторной. Она была идеально чистой, хотя никто ее не посещал и, вероятно, не убирал. Проведя пальцем по стеклу, я убедился, что на нем нет ни пылинки. Информационные таблички в нишах тоже сияли, словно только что установленные. Мягкий толстый настил приглушал шаги. Я хотел было нажать на кнопку информационного устройства, но, едва коснувшись ее, спрятал руку в карман, как ребенок, испугавшийся собственного поступка, что он дотронулся до того, что трогать нельзя. Я с удивлением поймал себя на этой мысли, не понимая, откуда она взялась. Я вовсе не думал, будто нахожусь в гробу, и то, что виднеется за слоем стекла, является трупом, хотя такая ассоциация не была совсем уж нелепой. Тем более, что в свете ламп, загоревшихся, когда я вышел из лифта, меня поразила безжизненность колоссального колодца, впечатление распада и покинутости. усиливал вид поверхности мозга морщинистой, словно застывший в грязи ледник. Из под кабелей торчали спрессованные в пластины контакты Джозовсона, толстые, как листы табака в табакосушильни. Мысль о том, что я побывал в гробнице, мелькнула у меня в голове лишь тогда, когда вернувшись из подземной гараж, я выехал. Пандусом на свет солнечного дня. И лишь тогда я удивился тому, что это здание, которое со своей галереей как бы заранее предназначалось для мавзолея, не стало им и его не заполняют толпы туристов, а ведь публика любит разглядывать останки могущественных существ. В этом забвении Голема, словно бы он никогда не существовал, по-прежнему ощущается. коллективный умысел, негласный сговор мира, не желающего иметь ничего общего с разумом, коль скоро он не затронут, не умиротворен, не приручен какими-либо чувствами, с этим огромным пришельцем, исчезнувшим внезапно и тихо, как бесплотный дух. Я никогда не верил в самоубийство голема. Это выдумали люди, которые торгуют своими мыслями и для которых важно лишь, сколько можно за них получить. Поддержание в активном состоянии квантовых контактов и переключателей требовало постоянного следования за температурой и химическим составом воздуха и поверхности мозга. Он занимался этим сам. Никто не имел права входить в самое нутро мозгового колодца. После завершения монтажных работ ведущие в него двери на всех двадцати этажах были герметически закрыты. Он мог положить конец этой активности, если бы захотел, но он не захотел. Я не стану излагать свои соображения относительно того, почему он так поступил. Это не относится к делу. Третье. Через год после ухода Голема Time поместил статью о группировке Гуситов, до сих пор никому не известных. Название было сокращением слов Humanity Salvation Squad — Команда спасения человечества (английский). Гуситы намеревались уничтожить Голема и Честную Энни, чтобы спасти человечество от порабощения. Они действовали в глубочайшей конспирации, не вступая в контакт с какими-либо другими экстремистскими группами. Их первоначальный план предусматривал взрыв зданий, в которых находились обе машины. С этой целью они хотели вкатить в подземный гараж института грузовик, начиненный взрывчаткой. Если бы взрыв удался, рухнувшее перекрытие раздавили бы электронный агрегат. А осуществление этого плана... Не представлялось особенно трудным. Вся охрана зданий состояла из сторожей, сменявших друг друга в вестибюле главного входа, а въезд в гараж закрывало стальная перегородка, которая не выдержала бы удара тяжелого грузовика. Однако попытки покушения срывались одна за другой. Сначала в грузовике уже съехавшем с городской автострады отказали тормоза, и устранение неполадки затянулось до утра. В другой раз испортился радиопередатчик, служивший для управления грузовиком и взрывным устройством. Потом занимали двое координаторов ночной операции, и вместо того, чтобы дать сигнал к началу операции, они вызвали скорую помощь. В больнице у них диагностировали воспаление оболочки мозга. На следующий день люди из группы резерва угодили в зону пожара, вызванного взрывом, цистерны с бензином. После этого все ключевые устройства были продублированы, а количество людей на главных постах удвоено, однако во время погрузки ящиков с взрывчаткой на грузовик произошел взрыв, в котором погибли четыре гуситок. Среди лидеров группы имелся молодой физик, который будто бы был частым гостем МТИ, участвовал в лекциях Голема, превосходно знал топографию местности и привычки самого Голема. Он решил, что случайности, помешавшие покушению, не были просто случайностями. Слишком очевидно была эскалация контрударов: сперва механические аварии, отказ тормозов, поломка передатчика. Потом несчастные происшествия с людьми, причем первые из них заболели, вторые получили ожоги, а третьи погибли. Возрастала не только сила ударов, но и радиус их действия. Места происшествий были нанесены на карту, и оказалось, что они расположены в возрастающем расстоянии от института, словно бы какая-то сила выходила все дальше навстречу гуситам. После нескольких совещаний было решено отказаться от первоначального плана и разработать новый так, чтобы ни голем, ни честная Энни не могли ему помешать. Гуситы решили своими силами изготовить атомную бомбу, спрятать ее в каком-нибудь крупном городе и потребовать, чтобы правительство уничтожило голема и честную Энни. В противном случае бомба – Помещенная в центре большого города взорвалась бы с чудовищными последствиями. План разрабатывали долго и тщательно. Внесенная в него поправка предусматривала, что бомба будет взорвана сразу после предъявления ультиматума вдалеке от густонаселенных территорий на старом атомном полигоне в штате Невада. Взрыв должен был доказать, что ультиматум не пустая угроза. Гуси-ды были убеждены, что У президента не будет выбора, и он отдаст приказ уничтожить обе машины. Они знали, что для этого понадобится операция с применением силы, может быть бомбардировка с воздуха или обстрел ракетами, так как отключением электричества нельзя парализовать честную Энни, а, вероятно, и Голема. Однако они оставляли властям свободу в выборе способов уничтожения. Они заявляли, что... Смогут отличить фиктивное уничтожение от настоящего, и в таком случае реализуют свою угрозу без дальнейших предупреждений. Известно им было и то, что Голем, подключенный к федеральной компьютерной сети, может получать информацию обо всем, что находится в сфере действия этой сети, начиная от телефонных разговоров и кончая банковскими операциями и резервированием мест в самолетах или гостиницах, допуская возможность подслушивания и полагая, что нет такого шифра, которого Голем не разгадал бы. Они не пользовались какими-либо техническими средствами связи, включая радио, ограничившись личными контактами подальше от больших городов, а технические испытания проводили на территории Елоустонского национального парка. Изготовление бомбы заняло гораздо больше времени, чем предусматривалось по плану. Почти год Плутонию удалось получить в количестве достаточном для изготовления только патронов. одной бомбы. Тем не менее Густити решили действовать, будучи уверены, что власти поддадутся шантажу, ведь они не смогут узнать, что вторая бомба не существует. Водитель грузовика, который вез бомбу в Неваду, услышал по радио сообщение о смерти Голема и остановился в придорожном мотеле, чтобы связаться с руководством операции. Между тем, физик, который ее планировал, счел известие о смерти Голема уловкой самого Голема, чтобы спровоцировать именно то, что случилось в междугородный телефонный разговор. Водителю велели ждать на стоянке дальнейших инструкций, а руководство гуситов тем временем обсуждало, как много мог узнать Голем о планах покушения из подслушанного разговора. В течение следующей недели гуситы пытались исправить ущерб, причиненный их делу неосторожным водителям, а для этого посылали своих людей в различные удаленные друг от друга города, чтобы намеренно двузначными телефонными разговорами сбить Голема Столка. Шофер грузовика, как человек ненадежный, был устранен из организации, он бесследно исчез, возможно, он был ликвидирован. Лихорадочная деятельность террористов ослабела месяц спустя, когда физик вернулся из МТИ. Покушения отложили до осени. Грузовик с бомбой вернулся на базу. Возможность того, что уход Голема был тактическим шагом, среди вожаков организации начались споры. На пятый месяц напрасного ожидания одни из них выступили за роспуск организации, другие же настаивали на радикальном решении. Следует вынудить власти демонтировать обе машины, ибо лишь тогда с ними будет покончено наверняка. Физик однако не хотел снова приниматься за установку бомбы. Его пытались заставить, тогда он исчез. Его видели в китайском посольстве в Вашингтоне. Он предложил свои услуги китайцам, заключил с ними контракт на пять лет и улетел в Пекин. Нашелся гусит, готовый установить бомбу сам, но другой, возражавший против покушения, возникшей ситуации, выдал весь план, послав его описание в редакцию Time, а кроме того. передал в надежные руки список членов группы, который следовало обнародовать в случае его смерти. Эта история получила широкую огласку. Для ее проверки собирались даже создать правительственную комиссию, но в конце концов расследованием занялось ФБР. Удалось установить, что 7 июля в старой автомастерской, расположенной в небольшом городке, в 70 милях от института, произошел взрыв, повлекший за собой гибель четырех человек, а также, что в апреле следующего года в мотеле на границе штата Невада долго стояла цистерна с серной кислотой. Хозяин мотеля запомнил это, потому что водитель... паркуя цистерну, задел машину местного шерифа и заплатил ему за причиненный ущерб. Тайм не назвал имени физика, который был шпицом гуситов, но мы в институте легко его вычислили. Я его тоже не назову. Это был двадцати семилетний молчаливый одинокий человек. Его считали несмелым. Не знаю, вернулся ли он в штаты и что с ним было потом. Больше я никогда о нем не слышал. Выбирая специальность, я наивно верил, что вступаю в особый мир, невосприимчивый к безумству эпохи. Я быстро утратил эту веру, так что история несостоявшегося Герострата не удивила меня. Для многих наука стала такой же профессией, как любая другая. Ее этический кодекс для них не более чем старомодная рухлядь. Науке они принадлежат лишь в рабочие часы, да и то не всегда. Их идеализм, если он у них вообще есть, становится легкой жертвой интеллектуальных заскоков и сектанских обращений. Быть может, отчасти виной тому специализация, расчленяющая науку. Все больше научных работников и все меньше ученых, но и это не относится к делу. Конечно, ФБР тоже установило личность того физика, но должно быть уже после того, как я ушел из МТИ. Для меня это было в сущности пустяком по сравнению с уходом Голема. Его уход никак не был связан с покушением Гуситов. Я выразился не точно. Готовящееся покушение не повлияло бы. на решение Голема, будь оно изолированным фактом. Не стало оно и каплей, переполнившей чашу, я в этом уверен, хотя не смог бы этого доказать. Покушение относилось к совокупности событий, которые Голем считал реакцией людей на свое присутствие. Впрочем, он не делал из этого тайны, и свидетельство тому – его последняя лекция».